только все эти провинциальные португи на великосветский шик оказались совершенно никчемными. Норбу Римпоче, получивший третью ступень по медитации после того, как провел два года замурованным в темной пещере, не оценил оказанного ему почета. Он вообще не обратил внимания на изощренное гостеприимство, которым его окружили здесь, в маленьком оадисе посреди бескрайней пустыни. Приученный к холоду и закаленный в скитаниях йог сел подальше от благовонных грелок и почти не притронулся предложенным яствам. Лишь отвернул кислого молока, плеснув немного в кокосовую нищенскую чашу, которую держал при себе. Немного погодя, высосал несколько плодов оставив неповрежденными косточки с зародышами новой жизни, и налег на чай, щедро приправленный маслом, содой и слегка поджаренной ячменной мукой. О яйцах и пиве, разумеется, не могло быть и речи. Разочарованный, даже раздосадованный хозяин демонстративно осушил почти полный сосуд чанга и вслух пожалел о том, что не позаботился подогреть водки. нурбу выслушал стариковскую браваду с полнейшим безучастием. Следуя сугубо личным путем внутреннего озарения, он менее всего был озабочен чужими добродетелями или грехами. Точно так же его совершенно не занимала беседа с охочем до метафизических изысков с обратом. Он не ведал скуки и не искал чужой мудрости. Если его бесстрастный дух, отстоявшийся, как вода в колодце, и волновали какие-нибудь вопросы, ответ на них мог прийти лишь из таинственных сумеречных глубин, полностью защищенных от внешних влияний. Целиком ушедший в себя, он не поддерживал разговора, хотя ответы давал в достойной манере, не проявляя неудовольствия или спешки. видимо, просто привык к тому, что в поисках истины люди постоянно докучали ему своими, в сущности, мелочными делами. В равной мере сострадая всем бьющимся в тенетах иллюзии существам, он словно бросал мимолетный взгляд на муравьиное бессмысленное мельтешение и, не вникая сердцем, давал всем и каждому один и тот же ответ. Формула избавления от мук» выглядела предельно совершенной и ясной, несмотря на то, что следовать ей было едва ли возможно. Да, именно желание, ненасытно когтящее человеческое сердце, вовлекают нас в круговорот страданий, привязывая к призрачным прелестям бытия. Но как преневолить себя, к неучастию в этом пестром и заманчивом торжище. Как убить ростки любви и ненависти? Как научиться ничего для себя не хотеть? Невзирая на различия в трактовке основ буддийского вероучения, оба собеседника знали, что подобная задача не решается на уровне привычной житейской логики. Но если Нгагван Римпоче, достигший высот на весьма почетной ниве учености, преуспел в толковании абстрактных, блистательных в своей отрешенности положений индийской доктрины Навьяньяя, то поклонник тантрических экзорсисов Норбу целиком полагался на погружение, самадхи, где все узлы развязываются как бы сами собой. Поэтому им нечего было сообщить друг другу. Так ветер пролетает сквозь встречный ветер, так тень, не смешиваясь, покрывает чужую тень. Каковы ваши намерения, преподобный, Выказал вежливый интерес Верховный Лама, хотя уже знал из письма, привезенного Норбу, что тот надеется совершить паломничество в долину. Отправлюсь навстречу свету. Гость ограничился простейшим эвфемизмом.